Эггон указал, что он слышит, как пули стучат по стенкам кареты. Из нее выскочило несколько чинов народной полиции. Эггон прижался спиной к какому-то подъезду. Из разбитой тюремной кареты выползли два человека. Это были Кроне и Паркер. Кроне бросился бежать, но навстречу ему от стены противоположного дома отделилась фигура человека с автоматом в руках, и длинная очередь, казалось, перерезала Кроне пополам.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 Эгган услышал доносившийся из фургона истерический крик Паркера «Спасите! Умоляю! Скорее в тюрьму!» Эгган сделал несколько шагов к автомобилю. Ему хотелось заглянуть внутрь, увидеть этого отвратительно вопящего американца, молящего спасти его от пули его же сообщников. Но тут снова, по стенам домов, по черным стеклам окон, заметались, запрыгали желтые зайчики от цветов, и умножаемый тесниной улицей грохот очереди опять заполнил все пространство. Оглянувшись туда, откуда сверкали вспышки выстрелов, Эггон внезапно узнал стрелявшего. Это был Эрнст. Да, Эггон не мог ошибиться. Стрелял его брат Эрнст Шверер. Это было так ошеломляюще неожиданно, что Эггон растерянно закричал «Эрнст!». Но его голос утонул в грохоте новой длинной очереди автомата,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 поднимая руку с оружием. Чем выше поднималась эта рука, и чем меньше делалось расстояние между братьями, тем медленнее становились шаги Эггана. Очевидно, в лице брата Эрнст увидел что-то такое, что заставило его сделать шаг назад, второй, третий. Эгган наступал, Эрнст пятился, но вот он наткнулся спиной на стену, а пистолет в руке Эггана был уже на уровне его груди.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 495-600. Москва, 1942-1951 годы. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.